Глава 29. Рассел тут же подскочил к Инорикар. Где это случилось? В академии. Инорикар мелко затрясла головой и не в силах выдавить ни единого слова, и вцепилась в его рукав, продолжая рыдать с ужасающими всхлипываниями и подвываниями. Она что-то пыталась сказать, но что именно разобрать было совершенно невозможно. Инор Мёрфи засуетился, налил стакан воды и всунул в руки заведующий кафедры артефактов. Но она та хоть и взяла, но отпить не смогла ни глоточка. Её зубы стучали о край стакана, а вода проливалась на платье. Инор, успокойтесь, властно сказал Рассел. Свои слова он приправил незаметным пасом. От чего и Нора Кар наконец перестала трястись и даже отпила воды, затем отставила руку со стаканом и недуумённо покрутила им перед лицом. "Что это? Вода обыкновенная", пояснила я. Зря я это сказала, поскольку и Нор Мёрфи посхватился, что в кабинете присутствует нежеланный свидетель, и поторопился меня выставить. Енорита, был он, вы ещё здесь? Вам пора на занятия. Вы и так уже много пропустили. Но, возможно, потребуется моя помощь. И Норыкар выглядела совершенно уничтоженной, и оставлять её без поддержки не хотелось. И вовсе не потому, что хотелось узнать из первых рук, что случилось, и даже не потому, что она была нашей слиндой начальницей, а просто потому, что она была хорошей Норой, и ей хотелось непременно помочь. «Инарита Болдуэн, здесь найдется, кому это сделать!» — непреклонно бросил и Нор Мерфи. «Немедленно отправляйтесь на занятия! Не время для споров!» Он ткнул пухлой рукой, и меня вынесло наружу. Даже дверь за мной захлопнулась, а звукоизоляция у кабинета ректора была такая, что прислушивайся я, не прислушивайся, ничего не услышишь, если не использовать усиливающее заклинание, а если использовать... Это сразу заметит и Нор Мёрфи, и тогда не просто выставит меня дальше, но ещё и применит свой любимый приём со штрафом. Надеяться на то, что выглянет Рассел, и всё разъяснит, я не стала. Поэтому у кабинета ректора не задержалась, но на лекцию всё равно не успела. Звонок прозвенел как раз тогда, когда я уже была у аудитории, так что я даже выходить не стала, решила подождать группу снаружи. Линда выскочила первой, при ней была не только ее сумка, но и моя. Я ее окликнула, и она тут же бросилась ко мне. «Какая Уэбстер мерзкая!» – выпалила она. «Что тебе сказал Мерфи?» «Да ничего интересного», – отмахнулась я. «Лучше послушай, что случилось потом». «Как это ничего интересного?» – сказал необычайно противным голосом подошедший Майлз. Наша одногруппница собралась замуж и держит это в тайне. Реактору не понравилась тайна или выбранный жених. Выглядел он как ревнивый муж, заставший жену флиртующей с посторонним инором. Это показалось бы даже смешным. Не будь все мои мысли совсем о другом. Ничего я в тайне не держу. Так получилось, отмахнулась я. Послушайте, же что случилось? Тут я замолчала, потому что не хотела рассказывать при посторонних, а одногруппники как раз дружно вывалились из аудитории и почти каждый выражал мне своё сочувствие в уверенности, что поход к ректору закончился для меня печально. Одна лишь подпевала дочери лорда-наместника Лестер, сейчас сияющая не только веснушками, но и злорадной улыбкой, остановилась, окинула меня пренебрежительным взглядом. Громко хмыкнула и только после этого прошла дальше. У Эбстер бы эта сцена понравилась. Меня она лишь разозлила, потому что тайна, которой я хотела поделиться с друзьями, рвалась наружу. Как только мы остались у аудитории втроем, я выпалила. — Леди Галлахер умерла! — Как умерла? — ахнула Линда. — Это точно? — деловито спросил Майлз, подобравшийся как зверь перед прыжком. Инора Кар сказала: "Она пришла к ректору, когда он нас с рассэл ему уговаривал расторгнуть помолвку в пользу Уэбстера. Не удержалась я. Уговорил? Уговорил? Заинтересовался Майлс. Он же наверняка пообещал снять штраф, если поступите, как ему нужно. Он аж штрафовать не смог", недовольно ответила я. "Неужели тебе есть дело до чужой помолвки после того, что я рассказала о Лиди Галахер?" — Помолвка не чужая, а твоя, а леди Галлахер была уже не молода, — заметил Майлз. — И, честно говоря, очень неприятно. Не думаю, что ее смерть кого-то потрясла или потрясет. — И Норукар так точно потрясла, — возразила я. — Она пришла в истерике, и пока я была в кабинете, ректору с Расселом так и не удалось ее успокоить. — А как она умерла? — неожиданно спросила Линда. — Об этом я не успела узнать. И вот в чем дело. Я не представляю, что должно было случиться, чтобы выдержка Иноры Кар дала трещину. А тут целая истерика из-за особы, которая ей точно не была симпатична. С Галлахера она старалась лишний раз не общаться. «Так пойдем и узнаем», — предложил Майлз. «Не ждать же, когда жених расскажет нашей Сильвии. Что-то я его тут не вижу». Инора Кар так в него вцепилась, что я бы удивилась увидеть-то его. Ответила я. Меня тоже немного обидело, что Мёрфи меня выставил, а Расл ему не воспрепятствовал. Конечно, он был занят и Нора и Ка, а моё выдворение произошло так быстро, что я сама помнила только за дверью. Но мог бы хоть что-то сказать нашему ректору. Впрочем, если и сказал, то я всё равно ничего не услышала. А уйти и бросить истерящую Инору, он не мог. А ведь сегодня утром как раз перед тем, как я сдавал дежурство, Беатрис опять словно взбесилась. Неожиданно вспомнил Майлс. Думаешь, это связано со смертью леди Галахер? уточнила Линда. Майлс только плечами пожал, повернулся и посмотрел вдоль коридора, по которому ушли наши одногруппники. Я вообще не могу сказать с определённостью, с чем это связано, ответил он. Но если Нора Кар пришла в истерике к ректору, значит, леди Галлахер умерла тут, правильно? И совсем недавно поддержал его Линда. Следовательно, это случилось в её кабинете или в кабинете Иноры Кар, не уверена, предположила я. Тогда бы она обнаружила Галлахер раньше, ещё до начала занятий. Она рано приходит, напомнила Линда. Проверим, азартно предположил Майлс. Что мы трупов не видели? зябко передёрнула плечами подруга. Пойдёмте лучше на занятие. Я тебя не узнаю, прищурился Майлс. Неужели тебе совсем не интересно? Мне кажется, что мы увидим там что-то страшное, неожиданно сказала подруга. Или сами вляпаемся во что-нибудь похлеще, чем труп этой Галлахер. Понятно, разочарованно протянул Майлс. Трусишь. Да нет же, Но одногруппник слушать ее не стал, скорчил презрительную мину, развернулся и потопал от нас по коридору, причем не туда, куда ушла наша группа, а явно в направлении кабинета леди Галлахер. Мы с Линдой переглянулись. Таких, как Майлз, нельзя оставлять в одиночестве. Точно сделает какую-нибудь глупость. «А если там опасно?» – неуверенно спросила Линда. И Нора Кар была абсолютно целой, – припомнила я так же неуверенно, Потому что времени на разглядывание и норы у меня не было. Мы ещё раз переглянулись, а потом бросились догонять Майлза. Когда мы с ним поравнялись, он ничем не показал удивления и сказал, словно продолжая начатый разговор: "С кабинета Галлахер начнём". Линда только вздохнула, понимая, что если Майлз упёрся, его уже не остановить. А так мы хоть постаражим, чтобы его не поймали на нарушении. На кафедре растений и водов никого не было. Никто не бегал с воплями, заламывая руки, и причитал, что со смертью заведующей все кончено. Более того, все помещения оказались заперты. «Наверное, утром ни у кого занятий нет, вот и не торопятся», предположила Линда. Майлз же остановился перед кабинетом Галлахер, склонил голову на бок и запустил туда сканирующее заклинание. «Никого нет», удивился он. «Разумеется!» – чуть раздраженно ответила подруга. «Она же мертвая, вот и кажется, что никого нет!» «Звучит разумно!» – согласился Майлз и принялся разминать пальцы перед вскрытием защитных заклинаний. «Погоди!» – остановила я. «Там точно нет леди Галлахер не в таком виде, потому что Инно Реккар пришла к лектору не в том состоянии, чтобы что-то запирать. Она бы оставила дверь открытой!» Майлс кивнул и огляделся. Но что там было высматривать, ведь мы уже выяснили, что все помещения были заперты. Оранжерея, предположила Линда. Ой, что-то мне это начинает не нравиться, тогда уж продолжает, хохотнул Майлс. То, что тебе это не нравится, ты сказала сразу. Проверим оранжерею, теперь кивнула я. Если уж взялись расследовать, то нужно довести дело до конца. Хотя я и сама не понимала, зачем это нужно, но что-то внутри подталкивало выяснить до конца, что-то не имеющее ничего общего с обычным праздным любопытством. Как ни как, леди Галлахер была моей основной подозреваемой в деле подбрасывания папи яблонь, и внезапно она погибает сама. "Тогда поспешим", сказал Майлс. потому что скоро тут будет не протолкнуться от ректора и иже с ним». Но спешили мы зря, потому что, когда выскочили к оранжереям, обнаружили рядом с одной из них и Нора Мёрфи, Рассела и начальника службы безопасности Академии. Последний был бледен до синевы и делал вид, что увлечён разговором с ректором, а вот Рассел сразу нас заметил, нахмурился и подошёл. «Сильвия, что вам сказал и Нор Мёрфи?» Ити на занятия. Разве занятия у вас здесь? Мы хотели узнать, что случилось, пояснил Майлс. Нечего там узнавать, довольно зло ответил Рассел. Нашли развлечения на занятия и норм, Майлс. И быстро Майлс за Синди и словно заклинанием Иноры Мёрфи вынесла. Я же осталась. Мне кажется, Рассел, вы не имеете права так разговаривать ни со мной, ни с моими друзьями, выпалила я. А вы уверены, Сильвия, что вам и вашим друзьям нужно видеть, что осталось от леди Галыхер?" жёстко спросил Рассел. Это, знаете ли, вовсе не весело. Её опознали только по одежде и по перстню на полусъеденной руке. Я прижала руку к рту, сились удержать тошноту. То, что рассказывал Рассел так живо, представилось, что мне стало плохо. "Это растение?" тихо спросила я. Энор Кар уверяла, что да. И Нора уверяла. «А вы не видели?» «К нашему появлению от них осталось то же самое, что и от подкидышей в вашем саду, только куда в большем объеме. Он мягко, но непреклонно подталкивал меня к дверям академического корпуса, чтобы наверняка оградить от неприятного вида. Но я и сама не рвалась рассматривать то, что находилось в оранжерее. Виновна леди Галлахер или нет?» Но она точно не заслуживала такой смерти. Но виновны ли вряд ли она держала столь опасные экземпляры в оранжерее Академии, заметила я. Не держала, согласился Рассел. Инор Мёрфи в этом был уверен, потому что в этой оранжерее выращивали травы для зелий. А на павшей на леди Галы хиросыби, по словам Иноры Кар, упирались в крышу. Но леди Гала Хермак, напомнила я, Вряд ли она вошла бы в Рунджерею, где происходит что-то странное, без всяких предосторожностей. Честно говоря, до этого дня я вообще сомневалась, что мага может сожрать какое-то яблоня. Конечно, папа, например, старался относиться к растениям мягко, но при реальной угрозе он избавлялся от образцов без всякой жалости. А те, которые напали на Лиди Галухер, были ещё ко всему прочему снабжены управляющими артефактами. Не случайно же они рассыпались. Последнюю фразу я проговорила вслух, потому что Расл заметил. В управляющие артефакты для особо опасных существ обычно ставят блок, завязанный на смерть владельца. Не сходится, возразила я, потому что Инора Кар видела леди Галыхер мёртвой, а растения целыми. Возможно, когда Кар обнаружила леди Галыхер, та была ещё жива. «Но сказал он так, словно сам не верил в это. К этому времени он уже довел меня до здания, и Нора Мерфи мы потеряли из вида, но и Линды с Майлзом поблизости тоже не было». «Сильвия», — проникновенно сказал Рассел, «я очень вас прошу вести себя осторожней. Неподготовленному человеку не следует лезть в эпицентр опасности. Вы думаете, они еще где-то сохранились, эти растения?» Двор академии выглядел мирным, но что если только выглядел? На магическом фоне пустые места очень сложно выявить, а неактивного растительного монстра почти невозможно отличить от обычного растения. Я не знаю. Хотелось бы верить, что со смертью леди Галахир всё это закончится, но он протянул мне массивное кольцо с пылающим зеленью камнем, защитный артефакт. Великоват, конечно, но его можно не надевать на палец, а повесить на цепочку, так чтобы он касался кожи. На сутки заряда хватит, а потом я непременно появлюсь. И умоляю вас, Сильвия, никуда не лезьть, ходить только в компании, не покидать территорию академии. Вы сказали, что появитесь, вы уезжаете? Да, мне нужно в Туран. Некоторые документы можно получить только там. Какие? Но отвечать он не стал, да и мне не дал возможности спросить что-то ещё. Как оказалось, совершенно невозможно чем-то интересоваться во время поцелуя и думать тоже.